И вот, настал день погребения. Торжественная процессия вышла за город и приблизилась к подземной пещере. Откинули тяжёлую каменную крышку, затем подвели Синдбада, обвязали его верёвкой и опустили в глубокое тёмное подземелье. Потом спустили корзину с лепёшками и кувшин с водой. И вот сверху кто-то крикнул: "Эй, Синдбат! Отвежи верёвку!" Синдбат опешил. "Чего? Отвежи свою верёвку. Она ведь тебе не нужна. Подавитесь вы своей верёвкой!"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 О боже мой, куда я попал? И тут, наконец, Синдбат почувствовал, куда он попал. Вокруг стояла мёртвая тишина и царил непроглядный мрак. настоящее царство мёртвых. Синдбад замер, прислушался. Ни шороха, ни звука. Синдбад с детства боялся темноты, но ещё больше страшился злых духов. В таком месте их, наверное, великое множество. Ух, ну и тьмень. Просто адская. Ха -ха. Ну, конечно, я ведь уже в аду. Ой, что это? Неподалёку в кромешной тьме что-то сверкнуло. Синдбат окаменел от ужаса. К нему медленно приближались два огненных глаза духи ну конечно это был злой дух а кто же ещё рука у синдбада дрожала и глиняный кувшин грохнулся на пол а огненные глаза стремительно метнулись в сторону и тут симпат ясно услышал как кто-то бросился прочь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 не спуская горящих глаз с человека. Так они шли всё дальше вглубь пещеры. Симбат уже не шёл, а бежал, потому что потому что адская тьма начала рассеиваться. Вокруг становилось всё светлее, и вот впереди показалось небольшое отверстие, звериный лаз. Из него В пещеру пробивался яркий свет. О, добрый зви, спасибо тебе. Ты вывел меня из царства мёртвых. Синдбат бросился к лазу и бешено заработал руками. Расширив дыру, он из последних сил протиснулся в неё и очутился на морском берегу.